Эпилог. Два месяца спустя. Артур. Хм, и все же как непривычно сидеть с этой стороны зала. Все как на ладони, так много лиц, и среди них одно любимое. Я подмигнул Варе, она улыбнулась в ответ. «Представьтесь, свидетель», — попросила судья, и как только я сделал это, предложил прокурору начать. Слава у мужика была такая, что не каждый адвокат соглашался браться за дело, а кто соглашался, брал в три, дорога, прекрасно понимая, что недобросовестно обдирает клиента». «Глеба и его мать он оставит ни с чем, и это был еще один пункт моего плана, напротив которого можно было ставить галочку. Найти и уничтожить компромат на Варю – есть. Вернуть ей все, что Глеб у нее украл – есть. Довести развод до конца Есть. Исполнить мечту этого придурка и прославить его. Есть. Теперь он карабкается, как рыба на суше, и никто не протянет руку помощи. Кто захочет иметь дело с хирургом-маньяком, чьи подвиги вот уже второй месяц обсуждает весь город? И где теперь его именитые друзья, которыми он так гордился? Ни одного я не наблюдала в зале суда». Глеб остался один на один со своими демонами и матерью, которую охотно сдал полиции. Его адвокат, как я и предполагал, выбрал тактику жертвы для Юнина. Может быть, и сработало, если бы отрывок записи с его признанием случайно не оказался в СМИ. Но что сказать, я был безжалостен, осталось последнее дождаться вердикта. «Артур Романович!» – обратился ко мне адвокат подсудимого, как только прокурор закончил. «Где вы были, когда на новом месте работы моего клиента случился пожар?» Пожал плечами, призадумался, вспомнил и посмотрел на Глеба. «Кажется, это было спустя две недели после того, как ваш клиент напал на свою бывшую жену, пытаясь убить ее точно». Это было именно в тот день, когда суд подтвердил их развод. Да, припоминаю, тот вечер мы с Варей провели вместе, у нас есть свидетели. Мы были в ресторане, и нас точно должны были запомнить сотрудники заведения. Так как я сделал своей девушке предложение, она сказала «да». А после я угостил шампанским всех гостей ресторана. Все нас поздравляли, было весело глеб стиснул челюсти а я с большим трудом сдержал улыбку она так и рвалась наружу значит вы не причастны к поджогу к поджогу искренне удивился. Я слышал, произошла утечка газа, пожарные установили, что это был несчастный случай. Жаль, конечно, что все, только-только закупленное новенькое оборудование, в которое Глеб Иванович вложил приличные средства, сгорело. Но я надеюсь, страховка покроет эти расходы. Насколько мне известно, ваш клиент любит все страховать. «Мы с Глебом оба прекрасно знали, что не покроет. Застраховать свою новую клинику он не успел, я лично проверил». Проглотив колкость и сарказм, адвокат перешел к следующему вопросу. «Где вы были в ночь, когда ограбили квартиру матери моего клиента?» «Опять?» – поразился я. Да что же ей так не везет? В тот вечер мы с моей женой расписывались, вернее, расписались еще днем, а вечером праздновали в кругу друзей. Мы арендовали яхту и праздновали на воде до полуночи. Потом, естественно, поехали домой. Не удержался и опять посмотрел на глеба, даже показал безымянный палец правой руки, на котором теперь было обручальное кольцо парное к тому что я когда то подарил вареньки а она сохранила я ведь нашел его тогда в чемоданчике с ее драгоценностями но забрал точно знаю как применить На Юнине не было лица, стало почти жаль его, хотя нет, благодаря ему Варе даже не было кого приглашать на торжество, ни родни, ни друзей. Впрочем, с последним мы справились, позвав на свадьбу Сашу и всю ее команду. Варя не хотела пышного торжества, но у нее не было его в первый раз, так что во второй она получила все, что и должна была». Самое красивое платье с трехметровой фотой, выездную церемонию саркой на берегу реки, роскошный ужин на яхте и салют в ночном небе. Нас много фотографировали, и теперь фото с ее счастливым лицом украшают стены нашего временного дома того самого, что я снимал, как только приехал, и куда привез Варю в тот дождливый вечер. После ремонта ничто не напоминало о вторжении Глеба, ничто, в принципе, больше о нем не напоминало. Я растоптал его и продолжаю наслаждаться этим. «Поздравляю вас!» – ядовито ответил адвокат и тут же задал новый вопрос. «Полагаю, об акте вандализма, содеянного с машиной Глеба Ивановича, вы тоже ничего не знаете?» пожал плечами. «Я живу своей жизнью, мне дела нет до этого человека и его проблем. Думаю, после того, что он учудил, мне, я один питаю к нему неприязнь. Но все свободное время я посвящаю своей беременной жене. Любой знакомый это подтвердит. На этот раз я посмотрел на Вареньку. Жена». «Моя! Я бы хотел оградить ее от всех этих допросов и скользких взглядов, но добился лишь закрытого заседания без прессы». Она также должна была выступать в качестве свидетеля. Впрочем, ей нечего скрывать. Все время мы проводили вместе, и очень скоро наша маленькая семья станет больше, а потом еще больше и еще. Теперь у меня новая цель – сделать эту женщину самой счастливой и видеть ее улыбку каждый день, засыпать с ней каждую ночь, растить наших детей и любить эту жизнь, потому что Варя сделала ее прекрасной. Три года спустя Варя. «Лёшка, ну куда ты подевался, маленький плут? Прячься, прячься!» Услышала я ошкадливый шепот и потопала в кабинет муженька, придерживая уже прилично выпирающий животик. На этот раз точно девочка. Чувствую, что все иначе, симптомы другие. И Артур говорит, что я стала капризнее. Значит, сто процентов девочка. «Так-так», — проговорила я на пороге. Артур принял непринужденную позу и якобы так увлёкся чтением чего-то в ноутбуке, что даже не заметил моего появления. «Ну да». «Значит, Лёши здесь нет?» «Нет», – тут же ответил он, и шторы подозрительно зашуршали, а после ещё и захихикали. «Значит, тортик я есть сама буду, да?» уточнила я. «Я здесь, мама, я пошутил!» Сынуля выбежал из укрытия и побежал ко мне, но папа его перехватил и усадил себе на колени. «Эх ты, нет у нас никакого тортика! Ты же вчера последний кусок съел, забыл! Это у мамы тактика такая, она тебя хитростью взяла, а ты так быстро сдался!» Немного подумав, Лёша выдал закономерный вопрос. «А какой хитростью маму взять?» Кривовато ухмыльнувшись, Артур послал мне красноречивый взгляд. «Но есть у меня пара приемов». «Но ты еще маленький, чтобы такие тактики использовать», дополнила я и ткнула пальцем в дверь. «Марш кушать кашу!» С печальным вздохом сын сполз с папиных колен и побрел на кухню. «А мне эту вот уйти никуда не дали». Поманив пальцем, Артур обнял меня и приложил ухо к животу. Первых толчков малютки еще не было, но он точно не хотел их пропустить. «Что за письмо?» – спросила я, заметив на мониторе чужестранную речь. «А помнишь, ты говорила, что хочешь одноэтажный дом где-то в тихом и очень живописном месте?» – спросил муж и начал оставлять на животе поцелуи. «Терешин, это ты сейчас меня хитростью берешь?» «Нет», – протянул он. «Зачем это мне? Я знаю массу других приятных способов, как тебя взять». «Артур, нет, я серьезно, срок аренды этого дома скоро сякнет, да и тяжело тебе по этажам скакать. Я задумался о переезде, а это вот, — он кивнул на письмо, — предложение от финской компании» на которую я работал. Ты не думаешь, что раз другая страна, то будет трудно. Компания большая, целая корпорация по сути. Очень много русских сотрудников, многие переехали с семьями. Рядом даже есть поселок с русскоязычным населением и школой. И главное – потрясающая природа, частные дома на берегу реки и в целом комфорт и безопасность. На слове «безопасность» он сделал акцент, напоминая о прошлом. Глеб и его мать сидят там, где и должны, но когда-то они выйдут, и я понимала желание Артура держаться от них на большом расстоянии. Сама об этом думала. И сейчас, когда встал вопрос, я посмотрела любимому в глаза и очень четко увидела эту картинку, которую он нарисовал. «Да», – прошептала я, – «хорошо». «Да?» – спросил он с таким удивлением, что я не удержалась и со вздохом закатила глаза. «Милый, в какой-то момент ты забыл, что я готова пойти за тобой хоть на край света, в горе и в радости до самой старости. Помнишь?» Муж улыбнулся и встал на этот раз, чтобы поцеловать меня. «Все верно. Больше ничего не держало нас здесь. Хорошие воспоминания затмили плохие». После той ночи, когда я думала, что моя жизнь вот-вот оборвется, все встало на свои места. Я перестала держаться за прошлое, вещи, здания. Я выбрала будущее с Артуром и ни разу не пожалела. Дом, в котором мы жили с Глебом, продали. Папину клинику сдали в долгосрочную аренду на 10 лет под сеть известных в городе стоматологий. Признаюсь, это было импульсивное решение. Я слишком быстро согласилась, когда поступило предложение от папиного давнего знакомого. Артур даже отговаривал, предлагал все начать сначала, вернуть как было. Но я тогда поняла, что не хочу как было. Если и начинать сначала, то не оглядываться назад. А родители, они живут в моем сердце, в моей памяти. Они всегда со мной, когда мне грустно». Они смотрят на меня сверху и оберегают от зла. В конце концов, они послали мне Артура.